Глава пятнадцатая. Четверо гражданских и десяток стражников. По центру и чуть впереди важно шагал напыщенный господин немалых размеров. Судя по богатому шитью на камзоле, золотой цепи толщиной в палец и самодовольному выражению на лице, тот и из городских шишек магистрата. Двое справа и слева одеты попроще. Похоже на помощников-клерков. Морды тупые, но исполнительные. Последний отличался от тройки чиновников. Свободные одеяния, марки цвет, на груди поблескивал медальон. Маг. Гильдеец на службе города. Среднего возраста, такого же роста, Острая бородка, живые проницательные глаза, которые впились в нас подобно крючьям. Стоило ему разглядеть, кто сидит за столом. Двигался он легко и непринужденно, показывая, что находится в отличной физической форме. Чего нельзя сказать о его спутниках? Толстяк и два его прихвостня шагали какой-то странной дергающейся походкой. С бодуна, что ли? Всю ночь пьянствовали, гуляли с распутными девками и, толком не отойдя от гулянки, поперлись сюда. Похвальное рвение. Но что-то подсказывало, что дело в другом. Это не последствия разгульного образа жизни. Здесь что-то иное. «Одержимое», — едва двигая губами, прошептала Алия. «Точно». Одержимые. Только какие-то странные. Двигаются, как оживленные куклы. Новички? Не успели освоиться с телом? Нет, тут другое. Не похоже на обычное вселение падших богов. Слишком грубая работа. Скорее, какие-то полуразумные астрально-эфирные пиявки подмявшие под себя захваченные тела. Слуги падших. «Надо уходить», — мрачно изрекла Алия и оглянулась на Коновесь, где стояли наши лошади. В ту же секунду воздух вспорол огненный шар, выпущенный гильдейцем. «Какого...» Мы бросились на полверанды. Над нами с шипением пронеслось миниатюрное солнце. Влетело в раскрытое окно таверны и взорвалось. Наружу полыхнуло пламенем. Раздались крики перепуганных посетителей. Среди них выделялись вопли обожженных раненых. Чародей играючи швырнул еще один огненный шар. Но тот неожиданно завернул по дуге и врезался в кирпичную стену стоящего рядом здания. Я посмотрел на Алию. Десва Леон закусила губу и что-то быстро прошептала. За фаерболами последовало еще одно заклинание. Маг выбросил руку вперед, сложив пальцы в замысловатый жест. Но ударить у него не получилось. Из воздуха соткалась сетка пепельного дыма и попыталась накрыть вражеского волшебника. Маг со щегольской бородкой не растерялся. Что-то выкрикнуло звонким голосом и бодрым козликом скакнул в бок Сеть пролетела мимо, накрыв идущего сзади стражника. Пепельные ячейки легко прошли сквозь доспехи, растворившись в человеческом теле. а, -а, -а, -а, -а Дикий вопль разнесся над площадью. Стражник принялся сдирать с себя броню. Пальцы бессильно соскальзывали со стального нагрудника. Он орал, и его безумный крик вызвал ступор среди остальных. Столько в нем слышалось ужаса. Магия поджарила человека изнутри. Сжигала его. Кровь бурлила, сквозь кожу проступали вены, налитые ярко-оранжевым светом. От него шарахнулись в стороны. Еще через мгновение он вспыхнул, как факел, подожженный изнутри. круто «Тоже так хочу. Интересно, что за чары такие?» «Не похоже на обычное темное заклятие. Кажется, что-то из демонологии, замешанной на магии крови. Любопытные дела творятся в семье Дессариона. Похоже, там обитают те еще экспериментаторы-затейники. Страшная смерть вызвала в рядах противника растерянность». Несколько стражников и вовсе остановились, явно навострившись сделать ноги. Трудно их за это винить. Больно уж паршивая смерть настигла их товарища. Я перекатился через плечо, одним движением перебросила себя через перила веранды и тут же с ходу метнул кинжал выбегающего из-за угла воина в короткой кольчуге с обнаженным мечом. Черт его знает, кто это был. На городского стражника не похож, но вряд ли бежал к нам на помощь. Забулькав кровью, воин, больше всего похожий на наемника, упал, пытаясь зажать рану. Кинжал вошел точно в шею, перебив еремную вену. Шансов выжить после такого нет. «Извини, приятель, бывает и так». Я на ходу выдернул кинжал из убитого и тут же наткнулся еще на одного наемника выбегающего из переулка за таверной да сколько их там еще очнулся в бок уходя от рассекающего удара в сторону невысокий крепыш в стеганный куртке с нашитыми поверх кусками проволоки сразу провел следующую атаку судя по клинкам и паршивому снаряжению денег у ребят совсем не водилось перехватив выпад Выполнен неплохо с технической точки зрения, но недостаточно быстро. Я дернул его на себя и без затей врезал коленом в незащищенный пах. а <связь> Крепыш согнулся пополам. На лице застыла вся боль этого мира. Еще один удар. На этот раз стопой в основание колена. Послышался жалобный всхлип чуть придержать, не давая окончательно упасть, скользнуть за спину и, взявшись руками за подбородок и макушку, резко повернуть, чтобы услышать хруст сломанной шеи. Наемник кулем повалился на мостовую. Стычка заняла не больше трех секунд. Оставив два трупа за спиной, я бросился дальше, в первую очередь пытаясь добраться до лошадей. Тем временем на площади продолжался магический поединок. Истинная дочь великого дуэгара Алияда Сарион с успехом вела бой в одиночку. В группу врагов ударила ветвистая молния и погасла в выставленном щите. Это была работа гильдейца, а точнее какого-то защитного амулета. Маг повел перед собой рукой. Вперед рванула волна нестерпимого жара, на ходу трансформируясь в стену огня. Стало понятно, что наш приятель предпочитал огненную стихию. Не самый лучший вариант для нас. Если волшебник сосредотачивался на одной грани искусства, то даже без истинного дара мог доставить огромную кучу проблем. Заклинания таких умельцев более точны сбалансированы и обладают большей мощью. Универсальность в этом плане мешала. Узкая специализация помогала. Арсенал невелик, но зато каждое плетение оттачивалось годами. Помножить на усердие истинного фанатика от магии и на выходе получишь ходячую гаубицу. Это плюс наличие неплохого запаса амулетов и накопителей позволяло ему держаться против чистокровной дес -Валиона. С другой стороны веранды послышался шум. Гвардейцы Алии вступили в бой с еще одной группой наемников. Плохо экипированные они стали лишь смазкой для мечей воинов черным. «Надо уходить!» — крикнул я. «Если набежит толпа, нас тупо задавят численным преимуществом». Мы можем положить 10, 20, 30 человек, даже 100 или 200, но результат от этого не изменится. Нас просто заблокируют в городе до прихода основных подкреплений. А то, что они прибудут, не вызвало сомнений. Ходячие куклы уже наверняка послали хозяевам сигнал тревоги. Любопытно нападение связано каким либо образом с происходящим в гросхоле или это простая случайность эдельстеййн далеко добраться до него без портала потребует много времени так что скорее всего нет это что то другое навскидку падшие следили за гринвиром довели его до придорожного трактира а потом оставили соглядатые в ближайшем городе решив что старый алхимик может появиться там. Но вместо седовласого чародея приперлись мы, и сущности нас почуяли. Скорее всего, на этот счет у них имелся приказ атаковать всех с принадлежностью к Десвалион, а также их сопровождающих. Темные за последнее время немало попили крови у бывших богов. Неудивительно, что те взбесились и открыли на дуэгарцев охоту. «На крыше!» — выкрикнул один из гвардейцев. Я бросил взгляд вверх. На крышах ближайших зданий поднимались арбалетчики. «Дерьмо! Вот теперь точно настанет веселье!» «Одно хорошо. Их не так много. Полтора десятка, не больше». Алия вскинула руку. Поток белого пламени затопил часть крыши. Брызнула черепица, оплавленные плавленные каменной кладки засветились горячим красным. Половина арбалетчиков умерли, даже не успев понять, что случилось. Люди буквально испарились, потонув в белом мареве. «Надо же! Темное обьет светом!» Отвлекая от стрелков внимания, маг попытался вновь перевести фокус грозной колдунии на себя. Это стало его последней ошибкой. Жемчужные искры, вырвавшись из ладони Десвалион, пронзили щеголя-чародея насквозь. Вспыхнули амулеты, пытаясь сдержать магию темной грани искусства, и бессильно опали выставленные щиты. Ничто не смогло сдержать заключительный колдовской выпад. Маг застыл, схватился за пробитую грудь, из-под роскошного балахона медленно поднимался дымок. В глазах гильдейца застыло неверие. Так он и умер с руками, прижатыми к груди и недоумением от собственной смерти. «Уходим!» Я вскочил в седло, подхватывая под усы вторую лошадь и подвел ее к краю веранды. аля легко перескочила через перила, одним прыжком вскочив на коня. Оставшиеся в живых арбалетчики дали нестройный залп. Я вскинул над головой руку. эскермар Слова на такшианском прозвучали хлестким ударом. Над нами раскрылась защитная полусфера. Арбалетные болты ударили в нее и рассыпались в пепел. Точнее, так выглядело со стороны, будто их сожгла невидимая сила. Но в действительности ничего общего с огнем заклинания не имело. Завеса хаоса изменяла структуру материи на молекулярном уровне, превращая дерево и металл в сыпучую субстанцию, похожую на пыль. Для далекого от искусства принципиальной разницы не было. Исчезли арбалетные болты и исчезли. Чего еще надо? Но для специалистов разница была колоссальна. Несмотря на свой юный возраст, Алия несомненно относилась к спецам, и она по достоинству смогла оценить примененное заклинание. Десвалион приподняла правую бровь, криво усмехнувшись. «Неплохо». Кажется, ее впечатлила сложность выстроенного плетения, а главное — время, которое мне на это потребовалось. «Уходим!» — я взялся за поводья. Люди с криками бежали с площади. У ратуши началась толчая. Многие пытались попасть под защиту стен. Как будто только что своими глазами не видели, что может сделать магия с каменной кладкой. Но не все разбегались. Из узких улочек в центр города начали стягиваться отряды городской стражи. Раздавались свистки, слышались зычные команды десятников и офицеров. «Скоро тут будет многолюдно, надо спешить». Лия презрительно скривилась на замечание. «Если им так хочется умереть, то пусть. Собралась перебить весь город?» «А если пожалуют хозяева тех тварей?» Я повернулся в седле. «Кстати, где они?» Жордяй с двумя подхалимами. На редкость мерзкие рожи у всех троих. Они сбежали. Среди убитых на площади и правда не оказалось трупов камзолых с золотым шитьем. Большинство составляли убитые стражники. Когда Алия начала сыпать заклятиями, Одержимые не стали подставляться, а просто смылись, оставив своих подчиненных погибать за себя. Хитрые твари. Почуяли, что могут сдохнуть. Магия — это не сталь. Убрать повреждения физических оболочек так просто не выйдет. Ладно. Хрен с ними. Пора выбираться. Я ударил пятками и направил коня главной улицы, ведущей к воротам. Мы проехали немного, когда сзади раздался стук копыт. Нас догонял гвардеец, отправленный в торговый дом братьев Холт. Черт! Точно! Чуть про него не забыли. Но что самое замечательное, воин в черной броне в правой руке небрежно удерживал плотно набитый холщовый мешок. «Как заплатила за покупки?» — спросил я, сомневаясь, что у Дуэгардса собой могла оказаться нужная сумма. «Все-таки ингредиенты стоили дорого». Воин мотнул головой. «Никак. Сказал, что деньги занесут позже». Я недоверчиво хмыкнул. «И что? Никаких возражений не последовало». Подумать, что торговец отпустит товар в долг, поверив на слово, это что-то из разряда фантастики. Гвардеец криво усмехнулся и промолчал. Ясно. У приказчиков просто не осталось выбора. Наверное, похватал все и сбежал, раскидав по сторонам всех, кто имел глупость попытаться остановить дюжего мордоворота. «Потом отправлю кого-нибудь расплатиться», — пообещал я. Знакомство с ушлым купцом могло еще пригодиться. «Вперед!» — скомандовала Алия. Мы поскакали дальше. Дважды нас пытались остановить. Один раз поперек дороги выкатили телегу. Я хотел превратить ее в горку пыли при помощи заклинания трансформации, но Десвалеон меня опередила. Протуберанец жемчужного пламени не только покончил с телегой, но и выжиг глубокие борозды, выложенной булыжниками мостовой. Это показывало, в какой степени бешенства находилась юная ведьма. — Ты так весь город спалишь к чертям! — проворчал я, впрочем, без особого неудовольствия. Сами идиоты напросились, вместо того, чтобы прятаться, Лезут на рожон, изображая героев. То ли совсем головы нет, то ли подчиняются приказам. Вот куда, наверное, смылись одержимые. Руководить из безопасного тыла. Умные твари. Даже странно, что вначале поперлись на площадь вместе с остальными. Видимо, рассчитывали на собственные силы, но потом одумались. Бездна с ними. Лия отмахнулась. Отряд пошел галопом. На выезде нас ждали закрытые ворота. Добротные, дубовые, обитые железными полосами. И совершенно незащищенные магией. Гулкий хлопок сбил с ног выстроившуюся линию стражников. Безумцы попытались сформировать линию копейщиков и поплатились за это увечьями. Брызнувшие острыми щепками дерева и осколками железа створки ворот положили всех не хуже шарапнели. В воротах образовалась приличных размеров дыра, куда мы и направили лошадей. Спустя еще полчаса бешеной скачки мы миновали уже знакомый придорожный трактир и ворвались в лес. Нас уже ждали оставленные охранять портал войны. «Что случилось?» Старший гвардеец принял поводья резко остановившегося коня Алии. Не отвечая, Десва Леон соскочила на землю и обернулась ко мне. «Тебе нужно отдельное приглашение? Живей!» Все-таки она опасалась погони. Я последовал ее примеру, быстрым шагом подойдя к каменной плите с колдовскими знаками. От портальной площадки до сих пор шло легкое тепло. «Коня оставляем здесь. Не уверена, что их удастся протолкнуть в дверь». Алия посмотрела на меня. Я кивнул. «Да, лошадей точно портал не выдержит. Каждый переход требовал определенного количества энергии. Не уверен, зависело ли это от размера или массы, или численности, но проверять не хотелось». Велика вероятность, что в какой-то момент портал просто схлопнется, оставив часть отряда в лесу. Хрен его знает, получится ли открыть потом его снова достаточно быстро и сколько времени потребуется для восстановления. Так что обойдемся без риска опасных экспериментов. «Давай!» — аля кивнула мне. Она уже успела расставить кристаллы накопители в нужных местах. Я заметил, что на этот раз камни были чуть большего размера, а значит и мощности. Правильно, уходят все, включая оставленную ранее здесь охрану. Это, кстати, даже хорошо. Нам пригодится подкрепление при штурме Гроссхола. Я потянулся к собственному удару и зачерпнул энергией. Губы тихо прошептали формулу заклинания. Во второй раз активация прошла проще. и навки в гранитных плитах замерцали холодным огнем. Воздух подрагивал, разворачиваясь в дверь, в форме правильного овала. Сначала мутная пленка обрела прозрачность, потом за ней появились вершины горной гряды. Повторное открытие в то же место подтвердило теорию, что площадки связывались только между собой. Похоже, если и создавать сеть портальных переходов, то делать это придется на манер соединенных последовательно-промежуточных станций. Не слишком удобно, но это пока. Думаю, позже обязательно найдут способ обойти ограничения. Все, пошли. Вперед, вперед! Алия начала бесцеремонно заталкивать воина в подрагивающий портал. Дождавшись последнего, шагнула следом чуть помедлив я последовала за ней впереди нас ждал гроз холл и схватка с богами